Трубочки из лаваша с сыром и колбасой. Один тонкий лаваш, 150 граммов любого твердого сыра, 100 граммов сырокопченой колбасы, одно яйцо, один белок, один зубчик чеснока, полпучка зелени петрушки, полпучка зелени укропа, 80 мл растительного масла. Сыр натереть на мелкой терке, колбасу нарезать соломкой, чеснок очистить. Измельчить в чеснокодавилке. Зелень петрушки и укропа вымыть, обсушить, измельчить. Взбить яйцо. Колбасу, сыр, чеснок, зелень перемешать, добавить яйцо. Лаваш нарезать треугольниками. В каждый выложить начинку. Свернуть трубочкой. Свободный конец смазать взбитым белком, чтобы трубочки не разворачивались. Обжарить трубочки со всех сторон на растительном масле.